4 апреля 2008 года. Рад был нашей недавней утренней встрече, дорогой Мишель. Жаль только, что неполадки с электричеством помешали посмотреть ваш фильм. Но не будем обращать внимания на досадную отсрочку. Очень скоро мы все его увидим. Признаюсь, я от души позабавился той маленькой комедией, которую мы разыграли. Люди, что ждали вместе с нами, как мне кажется, искренне поверили, что мы едва знакомы, в упор друг друга не видим и говорить нам не о чем. Я всегда знал, что из меня получился бы прекрасный тайный агент. Вы бы тоже недурно справились с этой ролью. Замечу по ходу дела, что публика вообще предпочитает писателей, которые в действительности были секретными агентами. Все превозносят писателей и дипломатов, но совмещение двух этих профессий противоестественно, настоящий аксюморон. К счастью, Каладель забывал, что он посол, когда писал «Познание Востока». А еще я таки и слышу жалобы бабушки моей жены Ариэль, супруги Горо Домбаля, французского посла в Мексике, кстати, хорошие поэтессы. Ее высоко оценили сюрреалисты. И Клодель, между прочим, тоже. Она все горевала, что званные обеды, официальные письма и приемы не дают ей писать. Зато писатель-шпион в самом деле интересен. Шпионское ремесло литератору подстать. Загляните в биографию Кёслера, Оруэлла, Ле Возьмите... случай Кожева, о котором теперь доподлинно известно, что он работал на КГБ. Примечание. Александр Кожев. Кожевников. 1902-1968 годы жизни. Племянник Василия Кандинского. Философ неогегельянец. С 1920 года жил в Европе. Участник сопротивления. Вопреки словам Леви, Доказательства его сотрудничества с КГБ отнюдь не бесспорны. Конец примечания. Вспомните Вольтера, уважаемого корреспондента Людовика XV, живущего при дворе Фридриха II, Казанову и венецианских дожей, Бомарше, добывающего оружие для американских революционеров и 150 лет спустя Малеро. делавшего то же самое для испанских республиканцев. Прочитайте воспоминания Энтони Бланта, которые вышли в издательстве «Кристиан Бургуа» 23 года тому назад, а потом его работы о Пикассо, Пуссене, архитектуре Франсуа Мансара. Обнаружите залежи писательского таланта «Магические кристаллы чистейшей воды». Откровение всех, а значит, и точнее сформулировал этот писательский парадокс Пруст вссе против Сент-Бева. Я всех обманываю. Я не тот, кем кажусь. Как приятно, когда тебя принимают за другого, а ты, по взаимству, в чужую личность разбойничаешь под прикрытием этой маски. Крадёшь черты, грабишь сердца, души и жизнь своих сокамерников. Однако вернемся к нашим баранам. Не буду снова сердиться, попрекая вас историей о нацисте, убитом в метро. Замечу только, вы притворились, будто ничего не поняли, но выстрел в 1943 году в немецкого офицера посреди Парижа нельзя назвать убийством первого попавшегося. Ну да ладно. Не буду сердиться по поводу несчастных чеченцев, Никому нет до них дела, и вам в том числе, так что им остается одно – умереть достойно и тихо. Конечно, у Толстого, как вы пишете, есть что-то о них. Это что-то Хаджимурат, один из последних его шедевров. Эта повесть позволяет понять, как маленький народ-мученик может обернуться гордым великим народом, не умеющим покоряться, готовым... до последнего отстаивать свою свободу. А Путины прошлого и настоящего только и знают, что мочат его. Мне бы очень хотелось, чтобы вы это поняли. Но я знаю, настаивать бесполезно. Нет смысла повторять, если государство уничтожает от 10 до 20% населения одного из подвластных ему народов, стирает с лица земли столицу одной из республик и превращает половину ее территории в выжженную зону, ground zero. Это уже не внутреннее дело, а наше общее. Но вы опять же скажете, что я проповедую, поэтому мне лучше умолкнуть. Оставим в покое барреса Хотя и здесь все не так просто, как вам хотелось бы. Осмелись напомнить, чтобы оценить неоднозначность этого писателя, нужно вернуться вспять. Существует совсем другой Борез, не тот, над которым вы издеваетесь. Непримитивный националист, автор «Одухотворенного холма», громко бьющий в барабан и кричащий о великой беде церквей Франции. Незаклятый враг Дрейфуса, предтеча фашистов. Есть еще юный Борес, романтик с обнаженными нервами, создатель культа «я», беспочвенников, сердцем преданный Венеции, влюбленный в Толедо, скиталец Борес, которым восхищались Майро и Арагон. Он бы как никто оценил ваши рассуждения о странах-гостиницах. Оставим все это. Как ни странно, больше всего меня задело ваше сравнение человека с камнем, брошенным в пустоту, якобы иллюстрирующая мысль о нашей полной свободе. И ваш вывод – все мы странники в этом мире, и рано или поздно обязаны освободить гостиничный номер. Любопытный образ. Как вам известно, греки построили на подобном основании целую философскую систему, основы которой заложили Демокрит и Эпикур. впоследствии примерно о том же говорил Лукреций. Он представлял себе Вселенную как безграничную пустоту, в которой сыплется град камней, траектории их параллельны, но изредка возникает клиномен, едва заметное отклонение от траектории, и тогда камни встречаются, и, встречаясь, формируют тела. Этот образ, замечу в скобках, завораживал и До вас, писателей и поэтов, от Авидия до монтеня от Бусюэ до Рэмбо и Лотариамона. Всех, кто приходил в восхищение от поэмы о природе вещей, кто считал ее пророческой, провидческой, как определял сам Лукреций, Рэмбо назвал это ясновидением. Примечание. Рэмбо впервые упомянул в своем «Даре ясновидения» в письме к молодому поэту Полю Демини. Конец примечания. Этот образ, снова замечу в скобках, близок к научному факту, поскольку немало серьезных людей двадцать веков спустя признают его весьма точным. Маркс и Энгельс видели в «Эпикуре» и «Лукреции» величайших мыслителей и считали теорию калиномена, незаметного отклонения атомов, подобие ваших камней и комет, одним из источников своей диалектики. Серьезные ученые, такие как Дарвин, создатель таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев, автор теории движения жидких и газообразных тел Броун, многие выдающиеся астрофизики И, само собой, просто физики, исследователи электронов, протонов, атомного ядра и самих атомов все считали поэму «Лукреция», описывающую дождь мельчайших частиц в пустоте, их отклонение и завихрения, близкой к истинной картине мира. Так что возмутил меня вовсе не образ как таковой. Меня задело другое, и задело очень чувствительно. я попытаюсь объяснить, что именно. Раздумывая об этом, а с тех пор, как получил ваше письмо, я только об этом и думаю, я сказал себе, в этом образ и в философии, которая с ним связана, меня смущает очень многое. Но, во-первых, невольно кружится голова, как только представишь себе бескрайнюю безграничную пустоту. Во-вторых, Тот факт, что в пустоте не имеющие ни конца, ни начала сталкиваются, ударяются, отпрыгивают и закручиваются в вихре камни, танцуя саранбанду и жигу, как повешенные в балладе Вийона, как страдальцы в кругах дантового ада, как несчастные, полетевшие с башен 11 сентября. У меня восторга не вызывает. Скажу честно, ни малейшего». В-третьих, настораживает, напрягает, пугает необратимость этого движения. Падение и, к тому же, вечное. Клиномен, да, согласен. Изменение траектории, да, замечательно. Но все изменения каким-то чудом происходят только в одном направлении, только вниз и вниз. Лукреций говорит буквально следующее. «Никакие тела не имеют возможности сами», собственной силою вверх подниматься и двигаться кверху, и предостерегает, чтобы тебя не ввело в заблуждение горящее пламя, ибо лишь вспыхнет оно, всегда разгорается кверху. Примечание о природе вещей Перевод Петровского Конец примечания Единожды начавшееся падение, настаивает Лукреций, невозможно остановить. Можно только падать и падать. Другого не дано. Тут действует даже не энтропия, а мощнейший цикл Карно, Не скольжение, а оседание, опадание. Стопроцентное обываливание, не оставляющее никакой иной возможности, не дающее даже надежды на отсрочку. Хотя бы длиной в наносекунду. Брррр. В-четвертых, Вопрос, который занимал противников Эпикура, начиная от Цицерона и кончая Кантом и Руссо. Исходили они из следующего. Поэма «Лукреция» говорит о падении тел, объясняет потери, изнашивание плоти, хрупкость жизни, учитывает физиологические феномены, вроде потопа, смерча, бури, обманчиво взмывающего огня, но умалчивает об одном, очень существенном явлении – о возникновении совершенно особого камня, который именуется сознанием и который невозможно свести к сумме частиц, рожденной пустоты, или наоборот, матерью землей, что дело не имеет. Частиц, которые случайно встретившись, притянулись, сцепились вместе, сформировали нечто материальное. Лучше всех выразил это Руссо. Так называемый натуралист, который на самом деле любил только музыку и парки, то есть природу, обработанную, ухоженную, на себя не похожую, великолепно рассуждает на эту тему в своих произведениях, направленных против лукреция Во втором рассуждении и девятой главе «Опыта о происхождении языков». Как видите, я все-таки нашел нужные книги. Природа царила, рассуждает он, во времена великих потопов, в эру могучих землетрясений. В эпоху огромные частицы суши уходили под воду, от континентов откадывались куски, превращаясь в острова. Но главная и неотъемлемая особенность этой эпохи, добавляет он, та, что в таких условиях могло существовать только столь же неразумное варварское человечество – не обладающие умением жить друг с другом в мире. Мы не знаем точно, кто был самым хищным в природном мире – звери или растения. Зато нам известно, что подлинным людям в нем не было места. В-пятых, еще один факт, на который обратили внимание противники эпикурейцев. Среди них был и Ницше, и рассуждали они приблизительно так – Хорошо, предположим, что какое-то сознание наконец сформировалось. Допустим, при помощи неведомо какой мыслительной акробатики удалось бы установить, что соединившиеся камни наделены душой. Но эта душа, созданная камнями, должна по определению быть твердокаменной, созданной раз и навсегда, монолитной и гладкой, как галька, неизменной и непробиваемой. Но мы знаем, что это не так». Мы знаем, что тут начинается новая история, в миллион раз более сложная и запутанная, чем все предыдущие. История становления человека, развивающегося, наделенного речью и свободой. То мы такие, то совсем другие. В этом случае такие, а в другом все может повернуться иначе. Сталкивается множество индивидуальностей, разноречивых, друг другу противоречащих, спорящих, примиряющихся и вновь спорящих. Мы не субъект, а птичник. Не дьявол, а легион. Столпотворение Вавилонское, и рядом продолжают падать ваши камни и летать кометы. У этой теории есть еще один большой недостаток. пункт, из-за которого я не смогу, а ведь речь в конечном счете идет именно об этом, пользоваться ею ни в моей философской, ни в повседневной жизни, даже если предположить, что все-таки удалось объяснить, как был сформирован субъект, как падение по прямой и случайное соприкосновение атомов, которые почему-то после этого уже не разъединяются, привели к возникновению такого сложного, изменчивого, противоречивого явления с лицом, голосом и обликом Мишеля Уэльбека или его соседа-ирландца, и тут мы и останавливаемся. В этой теории нет ни слова, тут я уверен на сто процентов, о том, что происходит, когда две эти случайности сходятся, когда сталкиваются два таких отклонения, и между ними вспыхивает искра». Словом, о мгновении, когда два ваших камушка вступают в контакт, и люди понемногу превращаются в человечество. Вы скажете, дорогой Мишель, что я принял слишком близко к сердцу маленький камешек, который вы походя бросили в мой огород? Возможно. Но только от того, что я очень серьезно отношусь к Творцу элементарных частиц. А значит, всерьез принимаю это эпикурейское высказывание». и не могу себе представить, что оно у вас просто вырвалось. Итак, подвожу итог. Я ничего не имею против эпикурейцев. Я отдаю им должное. Они освободили античную душу от той чепухи, которая ее загромождала. Вполне возможно, Лукреции был совершенно не в себе, когда писал свою поэму о природе вещей. Точно так же, как Ницше, у которого минуты просветления сменялись периодами безумия. Но я предпочитаю их безумствование до сократическим бреднем, а любви и вражде, которым подвластны четыре стихии Эмпедокла, не отрицаю. Говорю, чтобы исчерпать эту тему того благотворного действия, которое оказала бы инъекция здорового эпикуеризма сегодня, когда вновь возрождается магическое мышление. Возьмем, к примеру, модные в США креационистские теории и теории разумного замысла. О них мне писал эссеист Адам Гопник. Вместе с тем я изложил причины, по которым считаю эту доктрину пугающей и невыносимой, а для меня непригодной, исходя из того, чем является для меня философия, или... «Если вам так больше нравится, какое применение я в ней нахожу?» Указал главный порог, из-за которого ее отвергаю. Итак, образ против образа. Я вам предлагаю свой. Не утверждаю, что он лучше. И уж тем более не настаиваю, что он истинный. Не в этом суть. Это всего лишь попытка своего видения мира, которое западная философская традиция — противопоставляет эпикурейскому. И начался этот спор с появлением другой книги, Библии, а в ней с книги бытия. И вот он образ, точка отсчета, к которой привели меня мои размышления по поводу вашей фразы о камне, обречённом молчаливо падать. Главное его достоинство в соответствии моему опыту, вопросам, которые я поднимаю, моим глубинным нуждам, Вы ведь знаете историю? Да, и это история хаоса. Или, пользуясь словом другого писателя, Раблё, который понимал толк в Библии, история островов Сумы и Суматохи. Рождение в недрах этой Сумы. В Библии говорится о безвидной земле, но можно подставить все, что угодно — кометы, газы, атомы, бесчисленного числа сочетаний. Первое. Комков, уплотнений, различных кусков, отдельных скоплений и в некоторых случаях чего-то напоминающего идолы или статуи. Второе. В каждой из разновидностей появления особей, осененных силой, которая в тексте именуется руах, что означает «как дыхание Господа». выходящее из его ноздрей и входящее в ноздри неподвижной фигуры. Так и ветер, могучий, тот, что опустошает землю, вздымает моря, падает смерчем с облаков. Третье. Возникновение таким образом бесчисленного количества самых разнообразных особей и индивидуумов в зависимости от соприкосновения руах с земной перстью. Конечно, и эта картина невольно вызывает смятение. Конечно, и тут перед нами обилие зрелищ, катастрофических, ошеломительных. Конечно, и тут образ рожден великолепнейшим текстом, поэтичным, как все тексты священных книг, которыми вдохновлялись и будут еще вдохновляться полчища писателей. Руах, как основа жизни, вполне материален. В нем нет ничего оккультного, спиритического, Ничего такого, что помешало бы вам пребывать в лоне здорового материализма, самой положительной стороны вашего эпикуеризма. А поскольку руах приходит извне, поскольку он дыхание того, кого не осмеливаются назвать Яхве, вы не теряете ощущение, что жизнь вам дана на время, в долг, и вы должны вернуть ее. Сохраняется и метафора гостиничного номера, но лучше всех это ощущение временности выразил евангелист Лука, через несколько тысяч лет вложивший в уста умирающего Иисуса этот вопль. «Отче, в руки твои передаю дух мой». К тому же добиблейская картина мира по сравнению с картиной Лукреция обладает некоторыми преимуществами. Вам они могут показаться незначительными, но для меня являются решающими. Первое преимущество — хаос, не пустота. Согласен, что и тут царит запустение. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Но голова меньше кружится, чем от вашего большого взрыва. Второе преимущество — не спорю, зрелище ужасное — Льется кровь, опускается тьма, вздымается пыль, выползают подземные и земные гады, сыплются несчастья, поколения сменяются поколениями, погрязают в грехах и пороках, их губит потоп, ждет Гиенна, Шеол, царство мертвых. И все-таки не так, как у Лукреция. Нет обреченности баллады повешенных, Нет вихря дантовых теней. Я уже не говорю, что в Библии текут реки молока и меда, растут мирты, кипарисы и кедры. Иосия и исая упоминают облако росы и виноградники. Начиная с бытия, дерево жизни постоянно окружают другие деревья, которые вы так любите. Третье преимущество. Падение доминирует и в библейском мире. Здесь тоже скажу я, И это еще, мягко сказано, падение – главная тема. Но оно неизбежно. Да, правила, но, как все правила, не обходятся без исключений. Дарование заповедей, например, молитвы, обращенные к небу, сотни пророков, чтобы дорожат города и веси, даже смерть. Смертный час – не только тот самый миг, когда приходит пора освободить гостиничный номер. но еще и тот, когда руах в силу своей божественной сущности не смешивается с землей, чтобы стать прахом, как телесная оболочка, но улетает на небо. Четвертое преимущество – возможность субъекта индивидуальности. Я уже говорил об этом в книге, которую назвал «Божий завет». Стало общим местом утверждение, что религии мешают самоутверждению человека и тем более его свободе. Так вот, моя главная мысль – В то время состояло в том, что язычество, смешивая все на свете, воспринимая человека только как плоть, камень, атом, не дает возможности мыслящему субъекту осуществить себя в качестве такового. Только иудаизм и христианство с их Духом Божиим и превращением божественного дыхания в человеческое, иначе говоря, с постулатом о подобии человеческой души, образу Божию, делает человека и мыслимым, и возможным. С тех пор мое мнение не изменилось ни на йоту, а прошло уже добрых тридцать лет. Я по-прежнему считаю, единственная возможность вникнуть в особенность, отличающую нас с вами от деревьев, камней, вашего песика Калимана, это отказ от греческой философии. Мы можем поставить на Иерусалим против Афин. Вторая модель дает нам выбор. В этом ее преимущество перед апокалипсисом Эпикура. Пятое преимущество. Форма бытия субъекта. Наличие субъекта – первое условие, но не менее важна форма его бытия. Статут, вид, ход событий. Важно знать, несет ли он в себе обреченность, является ли он маленькой, замкнутой в себе сферой, ограниченной раз и навсегда, отделенной от внешнего мира о которой говорит нам теория падающих камней. Или это живой субъект, находящийся в непрестанном движении, способный постоянно меняться, хотя он считается вполне сформировавшимся, о чем вам, мне и всем остальным известно по собственному опыту. Так вот, для подобного субъекта библейская модель незаменима. Та модель, которая была предложена мыслителями нового времени – великими читателями и истолкователями, начиная со Спинозы. Что утверждает Спиноза? Каков его вклад в этот спор? Главная его находка — мысль о единой всеобъемлющей субстанции, проявлениями которой являются и субъекты. Лейбниц счел эту идею заблуждением. Он критиковал Спинозу за его систему субстанциональных сущностей, говоря, что у Спинозы сущности различаются только степенью высоты. Так, замечает он, мы могли бы различать волны в море. Но на деле неправ оказался Лебнец. Спинозу есть за что упрекнуть, и еще как. Но в данном вопросе правда на его стороне. Идея единой субстанции — главная его заслуга. Благодаря ей границы камня размываются — Исчезают перегородки, которые отделяют внутреннее от внешнего. У субъекта возникает возможность в зависимости от состояния, обстоятельств и жизненного момента раздвигать, сжимать и вновь расширять пространство своей индивидуальности. Индивидуум становится подобием пальдера или острова. Да, пожалуй, сравнение с островом удачнее. Острова, который постоянно борется с морем. Волны то набегают, то отступают. Уносит частичку земли, возвращает ее обратно. Нет состояния, есть процесс. Нет покоя, есть постоянная работа. Она длится, это и есть самое замечательное. Пока длится наша жизнь. Да, так оно и есть. И поэтому его идея гениальна. Суть этой идеи сводится к тому, что субъект – вовсе не отдельная обособленная субстанция. А если субъект – не обособленная субстанция, то значит, нет и той сущности, которую стоит оберегать, лелеять, отделять от соперничающих сущностей, окучивать и окапывать. Постоянно идет процесс созидания собственной сущности. Каждый находится в процессе работы над собственной индивидуальностью, впрочем, Не стоит говорить «индивидуальность», лучше говорить об индивидуализации, так как мы имеем в виду процесс, множество процессов. Меняются составляющие, но нет завершения, сочетания, варианты. Изнутри или снаружи, свет или тьма, жизнь во сне, сон в жизни, ночное обдение, бессонница. Все вместе. И это шестое и последнее преимущество библейского образа мира. Попробуйте только представить себе немыслимое богатство и разнообразие интерсубъективности. Эпикуреизм, да, и Лебнец тоже, именно на этом обломали себе зубы. Почему? Да очень просто. Индивид – это непрекращающиеся изменения. постоянный процесс с подвижными, меняющимися границами между внутренним и внешним. Границы прогибаются и сдвигаются в результате нескончаемой борьбы, которую ведут разные векторы внутреннего развития, соперничая между собой и соприкасаясь с внешним миром. Что из этого следует? А вот что. То, что сегодня достояние одного, завтра будет достоянием другого. То, что составляет часть моей сущности сейчас, когда я пишу вам, быть может, станет частью вашей, когда мы завершим нашу переписку. Короче, существует столько же мостов, сколько пропастей, столько же сотрудничества и взаимопонимания, сколько борьбы и противостояния. В виде опыта понимания, в виде очевидной несовместимости и происходит постоянный взаимообмен. Это и есть плоть нашего мира, одновременно общая и оспариваемая, что опровергает чувство одиночества, навязываемое философами-анатомистами. Это и есть антологическое обоснование политики и этики, которые высвобождают субъект из лап эгоизма, превращающего с трудом добытую обособленность в тюрьму или гроб». К этому ведет Библия и философия Спинозы с символико-плотскими протяжениями. И, конечно же, Левинас. Он, перемещая центр, заставляя субъект жить, не замечая границ, будто он тень или душа, пребывающая в сновидениях, вынуждая его отвлекаться от своего «я» и парить над своим именем собственным. приобретать значение другого, достигает двух основополагающих целей, корректирует эгоизм, жизненный порыв и силу, идущую от теории Спинозы, и заявляет о себе, как о современном философе, который внес неоценимый вклад в осмысление тайны, превращающей я в заложника, несущего ответственность за другого. У всех нас, дорогой Мишель, бессонница – источник философских озарений, ко мне во время бессонницы всегда приходят, пугая меня, две навязчивые мысли. Естественно, страшит небытие. Оно всех страшит. Но еще больше небытия страшит бытие. Бытие полнокровного, самодовольного, самоуверенного, самодостаточного, преисполненного гордости, уверенного в собственном величии субъекта, который вызвал тошноту у Сартра, назвавшего его буржуа. Он-то и есть человеческий, а точнее бесчеловечный субъект камень. Я сочинил для себя философию, которая помогает бороться с тошнотой. Я начал создавать сначала без Сартра, а потом, намного позже, вместе с ним, своеобразный интеллектуальный механизм, главное достоинство которого в возможности помочь тому, кто захочет. Мне самому, в первую очередь, справиться с этими двумя навязчивыми страхами. не быть ничем и быть только собой, не занимать в этом мире место и занять такое, которого и боишься, и стыдишься. Я создал своеобразную еврейскую монандологию. Монандологию не только без Бога, но и без Лейбница. Или с Лейбницем, но примирившимся со Спинозой. Осененным тенью Сартра и поддержанным нашим таким значительным, но не слишком известным современником. Я имею в виду Левинаса, без которого, повторяю, Спиноза был бы воплощением бесчеловечности. И теперь я доволен. Я не спас парой строчек французскую экономику, но живу в ладу с самим собой. И объяснил вам причины, на этот раз метафизические, на основании которых стал ангажированным интеллектуалом. которому для того, чтобы жить, необходимо чувствовать себя ответственным за других. В философии нет ничего хитрого. Она просто дает возможность справиться со своими страхами, а иногда и избавиться от них. Это способ не поддаться ни суме, можно ведь и с ума сойти, не суматохи. Это постоянные усилия, которые помогают продолжать войну, о которой говорил Кавка. продолжать и не бросать оружие. Доспехи, дающие возможность защитить себя. Осадная машина, чтобы идти на приступ, лезть на стены. А иногда приходится рыть окопы. Возможность новых стратегий, тактик, расчетов и, по сути дела, выживания. Сейчас я говорю совершенно искренне. Теперь ваш ход.